Глава 16. Что заметила принцесса? Что? удивился я. Что ты заметила? Ты обратил внимание, как ест аманита? прошептала мый. Сметает всё подряд, хмыкнул я. Как голодный тролль. Это да, улыбнулась жена. Но я не про это. Ты обратил внимание на то, как двигаются её руки? а как они двигаются? Есть вещи, которые мы не контролируем и которые очень трудно выбросить из головы, сказала жена. Я уверена, что Амониту в детстве обучали этикету и правильному поведению за столом. Она ест как простолюдинка, но иногда совершает неосознанное движение, как будто проверяет наличие второй вилки для салата или что-то вроде такого. Уверена? удивился я. Я в таких вещах вообще не разбираюсь. Говорю тебе, мой муж так и есть. Меня само с детства обучали, и глаз у меня на такие вещи намётан. А манита сама не осознаёт, как она ест. Очевидно, она уже давно живёт вдали от культурного общества, и большую часть светских приличий забыла за ненадобностью, но многие привычки так просто не выветриваются, особенно если их жёстко выбивали с самого детства. Я серьёзно задумался над словами жены. Я могу полностью ей доверять в вопросах, касающихся этикета и придворной жизни. Получается, Амонита тоже благородного происхождения? А может быть, и даже принце... Да ну нафиг. Амонита и вдруг принцесса? Не в жизни не поверю. Она же, она же ведь некоторое время мы лежали молча. Я обдумывал услышанное. Если мои права то прошлое Амониты становится ещё более таинственным, чем оно казалось до этого. Она влюблена в тебя, сказала мы, прижимаясь к моей груди. Когда мы впервые встретились, мне показалось, что она просто желает тебя как мужчину, но во время ужина она смотрела на тебя почти всё время и ловила каждое твоё слово. Ой, я как-то не обратил внимания. Не каждая жена обязана оставаться дома и вести хозяйство. Если ты заведёшь много жен, каждая из них будет выполнять свою задачу. Мне здесь хорошо. Я забочусь о тебе и буду заботиться о других жёнах, которых ты приведёшь. Но аманита сильная и свирепая. Она могла бы помогать тебе в походах и драться рядом с тобой. Я бы чувствовала себя намного спокойнее, если твою спину будет прикрывать такая воительница, как Амонита. А тебя не смущает то, что она демон? Папа говорил мне, что среди народов демонов встречаются очень достойные представители. Некоторые даже служили клану Махис и занимали в нашей иерархии высокие посты и должности. Одна из моих фрейлин была демонессой Это была чудесная девушка, так что я ничего против не имею. Похоже, ты всё решила, родная, поддразнил я и поцеловал её в макушку. Я счастлива помочь мужу выбрать младших жен», — хихикнула Мэй. Это важная обязанность первой жены в клане Махис. Я буду вести домашнее хозяйство, а Манита будет твоей женой-воином. Нам обеим предстоит много работы, но ради тебя, любимый, мы постараемся изо всех сил. Я думаю, что Амонита будет что сказать по этому поводу. Я ухмыльнулся. Конечно, будет, зевнула киска, прижав ушки. Вот что делает её отличной кандидаткой. Амонита не только сильная, у неё острый и живой ум. По-моему, она самодостаточная, и ей никто не нужен. Нет-нет, всем женщинам нужен мужчина, без исключений. Амонита очень умная и сильная. У таких женщин общая проблема. Им трудно найти для себя мужчину, рядом с которым они бы почувствовали себя женщиной. Она знает, что ты достоин быть её королём и мужем. А мы, с саманиты, не переругаемся. Не будет ли это подземелье слишком тесным для нас двоих, сильных и независимых личностей? Вы, саманиты, идеально дополняете друг друга. Ты владеешь могучей громовой магией, у тебя доступ к чудесам поверхности, а саманита знает подземелье и знает, как в нём выживать. Лучше сочетания не придумать. Поживём, увидим. Я тоже зевнул, насмотревшись на сонную жёнушку. Как-то незаметно на обоих сморил сон. На следующее утро я проснулся поздно от вкусных запахов свежего кофе и яичницы. Я немного повалялся в постели, просто чтобы впитать в себя всю прелесть жизни, и только потом встал. Я осмотрел свою одежду, решая, что надеть. Обычно я никогда долго не думал, что именно мне надеть сегодня. Джинсы и футболка во все времена оставались моими лучшими друзьями, и, может быть, толстовка, если было холодно. Почему же сегодня я сегодня так задумался? Дело в том, что ещё вчера мне пришло сообщение от Мухина. "Добрый день. Нашёл для вас клиента. Он готов встретиться завтра в Москве. Я сам не могу вести переговоры, очень занят на основной работе. Предлагаю вам самостоятельно съездить навстречу». С этой сделки, если вы её заключите, я не буду брать процентов. Вот контакты клиента. Короче говоря, сегодня у меня намечались дела в Москве. Надо, чтобы клиент отнесся ко мне серьёзно, как к уважаемому партнёру по бизнесу. Встречают, как известно, по одёжке. Только вот у меня не было подходящей одежды для деловой встречи. Костюм что ли купить? Раньше никогда в нём не было нужды. Зачем важничать? У меня была пара клетчатых рубашек на пуговицах, но, думаю, для деловой встречи они не подойдут. Блин, что же делать? Выехать пораньше и заехать в торговый центр? Мне остро нужно нарабатывать связи с серьёзными людьми. Чем больше связей, тем больше возможностей реализовать добытые в подземелье, тем больше возможностей приобрести редкие и дефицитные вещи, способные сохранить мне жизнь в бою. Когда я зашёл на кухню, моя прекрасная кошка-жена стояла у плиты присматривая за несколькими кастрюльками с яйцами и крупами. Она вновь надела сексуальный наряд горничной, который отлично подчёркивал её великолепную грудь. Сияющая Мэй встретила меня горячим поцелуем и не менее горячей чашечкой кофе. Уже выучила мои предпочтения. Я ещё раз подивился тому, какой прекрасной стала моя жизнь за такое короткое время. Оказалось, всё просто. Надо встать и начать что-то делать. Почти готова любовь моя. Пермурлы кыламый, тряхнув бело-лиловыми локонами. Она снова повернулась к плите. На её личике я успел увидеть полнейшее удовлетворение. Я на мгновение остановился позади Мэй, поцеловал её в макушку и ущипнул за упругую ягодицу. Кашка девочка хихикнула и ловко оттолкнула меня пупкой. Решив больше не отвлекать девушку от готовки, я прошёл в гостиную. Аманита развалилась на диване и потягивала кофе из кружки. Кажется, ей, как и мне, пришёлся понравит этот напиток. На демонице всё ещё красовались чёрные легинсы и синяя рубашка, которые она носила со вчерашнего вечера. Её чёрные волосы слегка взлохматились после долгого ночного сна. Все шторы были задёрнуты, чтобы скрыть яркий утренний солнечный свет. Я сел на другой конец дивана и пригубил свой кофе. "Как тебе поверхность?" любезно спросил я. "Аманита. Слишком ярко." сказала демоница и закатила жёлтые глаза с вертикальным зрачком. Даже для меня я хорошо переношу кратковременные вспышки, но вечный свет непрерывно давит на глаза. Мэй тоже яркий свет поначалу мешал, но она быстро привыкла. Надеюсь, так и будет. Я уже не представляю жизнь без вечного полумрака подземелья. Думаю, всё будет хорошо. А что тебе больше всего понравилось? Мне очень понравился звук, с которым смывается унитаз. Аманита от удовольствия закатила глазки. Такой классный, пробирающий до самой души. Буль-буль-буль. <тых> твои вкусы весьма специфичны. <тых> Аманита с удовольствием улыбнулась. Ей точно нравилось дразнить меня. Твой душ классная штука. «Еще меня очень порадовало, что унитаз не пахнет. Да, у тебя очень хороший дом, Денис. Воистину королевский. Мне здесь очень нравится. Как я ранее упоминал, сказал я, делая ещё один глоток дымящегося кофе: "Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Мой дом к твоим услугам. Ты несколько раз спасала мою жизнь, Манита, и я считаю себя твоим должником. Это меньшее, что я могу для тебя сделать". Кроме того, ты, кажется, понравилась Май. Май очень милая, но она просто плохо меня знает. Засмеялась Амонита. Я не люблю долго оставаться на одном месте. Всю свою жизнь я полагалась только на себя. Волк-одиночка, понимаешь? И меня это вполне устраивает. Димонит умолкла, приникнув к кружке. Я терпеливо ждал, внимательно глядя на Амониту. Тем не менее, я вижу, что тебе нужна моя помощь, сказала она, сделав глоток. Ты храбрый человек, и способный боец, но иногда бываешь очень безрассудным и легко поддаёшься эмоциям. В её голосе послышалась ветеранская укоризна. Я лишь улыбнулся в ответ и развёл руками. Амонита права. В серьёзных замесах мне иногда не хватает боевого опыта и хладнокровия. Я останусь, чтобы убедиться, что тебя не убьют, заявила Амонита. «Доброта моя меня погубит, но ничего с собой поделать не могу. Из кухни вдруг донёсся восторженный виск. В гостиную ворвалась кушка девочка со сверкающими глазами. Бросилась на Амониту и крепко-крепко обняла её. "Я так счастлива, что ты остаёшься!" мы хихикала, а Амонита широко распахнув глаза, отчаянно пыталась удержать свой кофе, чтобы тот не пролился. "Мы станем сёстрами". Из-за плеча моей жены Амонита бросила на меня паникующий взгляд, но я лишь с улыбкой развёл руками. Вздохнув, демоница свободной рукой обняла мои за плечо и ладонью погладила по спине. Не выдержав концентрации милоты в этой сцене, я рассмеялся. Наконец, Мэй, сжалившись, отпустила демоницу и повернулась ко мне с деловым выражением лица. Нам понадобится кровать для свободной комнаты, серьезным тоном сказала принцесса, блестя леловыми глазами. Аманите нужно уединение и личное пространство, пока она не станет твоей женой. А после брака она сможет спать с нами в нашей супружеской постели. Я ещё не реш В смысле, я ничего не говорила о браке. Амонита протестующе пискнула, подняв руку вверх, словно ученица на уроке. Амонита, я же вижу, что ты уже любишь Дениса, засмеялась Мэй, снова обняв демоницу. Только подумай о том, какими красивыми будут наши дети: твои красненькие с рожками и мои беленькие с пушистыми хвостиками. О, по Карибе их всех увидеть. Что то котейка сегодня прямо не на шутку разошлась. Похоже, она и впрямь очень соскучилась по общению с другими женщинами. Точно. Монализа ведь держала её в изоляции от фрейлин и служанок. Поэтому так и ластится к аманите. Но это, полагаю, не единственная причина. Мы реально хочет большую семью.